Проснулся Алексей с сознанием чего-то радостного. В руке он крепко держал журнал. Солнечные зайчики лежали на полу. Комиссар с улыбкой следил за Алексеем. Ты чего подмигиваешь? Полетим? Как же ты полетим? У него только одной ноги не хватало, а у тебя обеих... Так ведь я же не просто русская, я же советской русской. Товарищ комиссар, я знаете, что придумал? Ведь протезы можно прикреплять к ножному управлению самолета? Ремнями? Значит, можно. Конечно, можно. Теперь у него была цель вернуться к профессии истребителя. Он стал упорно заниматься гимнастикой. Гимнастика ног причиняла ему острую боль, иногда слезы лились из глаз, но он заставлял себя выполнять заданный урок. Товарищ комиссар, я сегодня занимался гимнастикой уже 10 минут. У -у -у. Завтра прибавлю еще минуту. Скорей бы протезы принесли. Буду летать, буду воевать. На твой век, Алёша, войны хватит. Вон еще сколько до Берлина-то. Шагать, да шагать. На имя Алексея часто приходили синие конверты. Письма от Ольги. Он ничего не писал ей о своем несчастье. Не решался написать ей правду. Ночью, когда палаты засыпали, Алексей часто перечитывал письма, полученные от Оли. Родной мой, я уже месяц живу в Степи. Мы роем противотанковые рвы вокруг одного большого города. Меня очень обидело твое последнее письмо. Меня очень обидело твое последнее письмо. Что же это за любовь, если она боится жертв? А. Родной, я вспоминаю тебя каждый день. Каждый час. Пиши мне, пиши чаще и больше. И знаешь, я верю, пока мы любим друг друга, нам ничего не страшно. Алексею вспомнилось. Однажды стояли они с Олей на крутом берегу Волги. мимо них, по необозримым просторам реки в торжественной тишине, звенящей серебряными колокольчиками, бесшумный плавно шел лед. И казалось, что это не льдины движутся по течению, а они солей бесшумно плывут навстречу в склокоченной бурной реке.